Бабье лето. Всё, как всегда, получилось кувырком из-за этой дуры Инки. Прости, Господи, все таки родное дитя. Позвонила, естественно, среди ночи. Кой черт ей задумываться, что мать, приняв очередную дозу снотворного, наконец заснула. У них-то в Москве белый день. Орать начала сразу, с разбега, орать и рыдать одновременно. Это у нее отработано. С детства опыт не слабый. Пока Стефа врубилась, попробовала ее хоть как-то на секунду прервать и понять наконец, в чем дело, прошло минут пятнадцать. Анька тоже, конечно, проснулась, а у нее со сном тоже не ахти. В конце концов Стефа поняла, что внук Тёма в больнице, какой-то сложный перелом голени. Хорошего не обещают, возможные осложнения. В общем, надо менять билет и срочно лететь в Москву. Стефа сидела на кровати, опустив голову, свесив ноги и монотонно приговаривала: Да, да. Я все поняла. Поняла. Конечно, буду. Завтра все сделаю. Да, буду, буду. Анька стояла над ней в белой ночной рубашке до полу, скрестив руки на груди. Стефа положила трубку и подняла на подругу глаза. Ты как привидение, господи. Анька, не поменяв позы, сурово спросила. Ну что там опять? Стефа махнула рукой. Тёма в больнице, ничего страшного. Но ты же знаешь Инку Придётся менять билет. «Идем на кухню, предложила Анька. Они сели на высокие кухонные табуретки. Анька называла их насестом. Закурили, и Анька ловким, отработанным движением плеснула виски в стаканы с тяжелым дном. "Ну и грозно", изрекла она. "Буду менять билет", вздыхая, ответила Стефа. Несколько минут они молчали. А потом, естественно, Анька разразилась. Гнев ее был логичен и справедлив так же как и доводы. И Инна, твоя придурочная, тебе не привыкать. И с Тёмой, слава богу. Тфу-тфу, ничего страшного. И осталось всего пять дней. И когда они тебя оставят в покое? Эгоисты сволочи. Стефа задумчиво смотрела в одну точку. Никогда, сказала она. В смысле, уточнила Анька. В смысле, не оставят в покое? Устала бросила Стефа. Потом взмолилась. Слушай, пойдем спать. Может, ещё прихватим часок другой, а? Анька махнула рукой и в сердцах почти швырнула пустой стакан в мойку. "Ну не злись", попросила ее Стефа. "Если еще и тебе надо объяснять". Анька сдаваться не собиралась. "Да что там объяснять? Взрослая баба, 30 лет, а висит хомутом на твоей шее вместе с дебилом мужем и со своим отмороженным папашей. Да Коля, я тебя спрашиваю, ну сколько это еще будет продолжаться?" Стефа устало махнула рукой. Всю мою жизнь, разве это тебе непонятно? А не ехать, забить, не унималась Анька. Посуди, что для меня будут эти пять дней. Совсем с катушек съеду. Ну и потом, мальчик же и вправду в больнице. Ну давай, давай, бросила Анька и пошла к себе. Понятное дело, уснуть не удалось. Думала про внука, про обмен билета, удастся ли еще. Про Анкину обиду, про сломанный отпуск. Семь поднялась и пошла в душ. Выпила кофе, стало чуть легче. В девять они с Санькой сели в машину и поехали на Манхэттен. Представительство Аэрофлота. Билет, слава богу, поменяли. Перекусили в суши-баре, 25 долларов, ешь сколько влезет. После Москвы халява. Вспомнили, что надо докупить подарки, рванули в любимый Marshalls. Суетливо мотались от одной полки к другой, но все равно получилось спешно, дорого и бестолково. Сели выпить кофе и отдышаться, Анька прокомментировала. Вам сейчас что-то возить одна морока. У вас есть все, что здесь, и даже лучше. Это не прежние дивные времена. Пачку тампакса, часы за доллар, зонтик за два, и ты благодетель. А сейчас. Стефани соглашалась. Подарки любят все. Я своим даже и стулы подарки везу. Самовары? поинтересовалась Анька и помолчав добавила. Ну и дура. Дома пытались упаковаться. Места в чемодане как всегда не хватило. Анька полезла в кладовку и достала старую пыльную желтую сумку Adidas, кое-как все распихали. Ну а потом, конечно, начался трёп. Про все. про мужей, бывших любовников, родителей. "Нет, это счастье, что у меня нет детей", уверенно говорила Анька. "Ну-ну", думала Стефа, "а то я не знаю, сколько лет ты маялась". Хотя, конечно, положа руку на сердце, правда в этом есть. Особенно когда думаешь о своей любимой дочурке. В 12 разошлись по комнатам. В 6 утра надо было уже выезжать из дома. Стефа стала почти засыпать и вдруг почувствовала какое-то движение возле себя. У кровати стояла Анька и держала что-то темное в руках. Стефа испуганно подскочила. "Что это?" шепотом спросила она. "Шуба", ответила Анька и бросила что-то на кровать. Зажгла свет. На кровати почти накрыв Стефу Переливалась и сверкала шоколадным блеском норковая шуба. Ты спятила? Она ж новая, прошептала обалдевшая Стефа. Ну и хрен с ней. Надену здесь два раза за зиму, а ты поносишь. Нет, нет, заверещала Стефа. Не возьму ни за что, даже не думай. Тоже мне любовница Абрамовича нашлась. Они еще долго припирались, перебрасывая почти невесомую шубу с рук на руки. Потом устали, сели, обнявшись на кровати и дружно заревели. От близости, от чувств, от того, что вся жизнь, ну почти вся, прошла вместе, и даже те последние 15 лет, что их разделяли материки и океаны, они все равно оставались самыми близкими на свете людьми. Потом пошли на кухню курить, выпили чай, съели по бутерброду, кляня себя за несдержанность опять плакали и смеялись и наконец разошлись по углам каждая в своих нелегких думах Стефа думала о тотальном вдовьем одиночестве Аньки Да, деньги слава богу есть, дом выплачен, старости можно не страшиться. А она не за горами. О том, что ближе и роднее Аньки нет никого на свете. Общее детство, молодость, что может связать крепче и сильнее. Еще о том, что Бог весть когда сможет опять выбраться в Нью-Йорк. Деньги, болезни, работа, семья Все так непросто. В общем, жизнь не прошла, проскочила, как случайный воришка, схвативший что-то с испугом. Тревожилась о внуке, думала о своей нелепой дочери. Надежды на ее взросление, осмысление и понимание жизни становились все призрачней. Все ждала, Перерастет. Как же? В сотый раз задавала себе одни и те же вопросы. Когда ошиблась? Что пропустила? и снова не могла на них ответить. Анька тоже не спала. Сначала почитала какую-то чушь, потом выключила ночник и мысли. Мысли. Как там поет их певец? Мои мысли, мои скакуны? Вот именно. Скакуны. Про любимую подружку, почти сестру. Да что там? Не у всех сестер такая близость, как у них. Про ее домашних мучителей, про то, что Стефе уже пятьдесят, а покоя нет и не предвидится. И, конечно, про своё Завтра она останется опять одна в прекрасном удобном доме с роскошной машиной в гараже и со своим беспросветным и бесконечным уходящим за горизонт одиночеством. И со стаканом виски по вечерам. Только не будет Стевки с ее тревожным взглядом на этот самый стакан. В аэропорт ехали больше двух часов. Поспи, предложила Анька, глядя на бледное на лицо. В самолете посплю, поем и посплю. Мечтательно повторила подруга. Прощаться, как всегда, было невыносимо. Анька протянула плотный белый конверт. Это на кладбище, пояснила она. «Наймешь тетку, пусть покрасит, подправит, цветочки посадит. Стефа решительно отвела Анькину руку. Не придумывай, никого нанимать не буду. Как делала, все сама так и буду. Весной сама покрашу, все посажу. Анька отвела в сторону глаза, полные слез, и тихо сказала: Незабудки. Да, да, конечно, незабудки, ответила Стефа и вытерла ладонью глаза. Мама так любила незабудки, всхлипнув, сказала Анька. Они обнялись и дружно разрыдались. Потом Анька решительно оторвала подругу от себя. Долгие проводы, лишние слезы. Она всегда была решительнее Стефы. Пошли сдавать багаж, а дальше был паспортный контроль, и почему-то, как всегда, глухо забилось сердце. Идиотка, сказала самой себе Стефа. Интерпол тебя разыскивает, старую дуру. Потом она шаталась под Duty фри долго раздумывая, купила мужу бутылку виски, блок Marlboro Zятю, побрызгала на запястье новые ароматы, пришла к выводу, что остается верна себе только Шанель. Купила тушь от Элизабет Arden и пакетик леденцов в дорогу. С трудом нашла крошечную курилку в клочьях сизого плотного дыма. Америка вовсю боролась с курением. Жадно выкурила две сигареты подряд, предстоял перерыв часов в 12. Приготовила посадочный и стала искать выход на посадку. В самолёте досталось место у окна. Ура, ура, хоть в чём-то повезло. Села и блаженно закрыла глаза. Ну и ладно, домой так домой. В конце концов, домой всегда неплохо, подумала она. Добрый день, услышала Стефа и открыла глаза. Невысокий плотный мужчина с остатками некогда буйных кудрей в красном свитере и голубых джинсах пытался засунуть сумку в антресоль для ручной клади. Стефа кивнула. Громко вздохнув, он тяжело опустился рядом с ней. Будем знакомы. Леонид. Путь не близкий, улыбнулся он. Она нехотя откликнулась. Очень приятно, Стефа. Ничего приятного, подумала она. Бодрячок весельчак, поспать точно не даст. Из тех, кому непременно надо пообщаться, отметила. Мужичок вполне, вполне. Синеглазый, крупный хороший рот, породистый нос, увесистый такой мужичок. На узких бедрах хорошо сидят джинсы. Она ненавидела джинсы не по размеру. Яркий свитер, клетчатый шарф. Не все в его возрасте наденут красное. И она опять прикрыла глаза. Это значило: не хочу никаких разговоров. А он больше не приставал. Надев очки, начал листать свежие газеты, предложенные стюардессой. Ну и славно, подумала Стефа. Слава богу, не идиот. Проснулась она от запахов пищи. пище. Стюардессы разносили обед. Стефа взяла протянутый пластмассовый контейнер и почувствовала, как сильно она голодна. Ее сосед с удовольствием глодал куриную ножку. "На борту надо брать только курицу", оживленно сообщил он. "Рыбу ни в коем случае". Да? Удивилась Стефа. Я как-то над этим не задумывалась. "Слушайте, а может выпьем вина?" спросил он. Обрадовался, что я проснулась, зло подумала Стефа. "Нет, спасибо, от вина у меня болит голова", вежливо ответила она. "А может быть, что-нибудь покрепче? Коньяк, например?" не отставал он. "Нет", резко сказала Стефа. "Спасибо, я не люблю алкоголь. Да я, собственно, тоже" Сосед, похоже, слегка обиделся и замолчал. Потом они пили кофе. И Стефи было как-то неловко. Ну что я так с ним, ей-богу, вполне приличный мужик. А я какая-то злобная климактерическая идиотка. И она сама завела разговор. Так, обычный трёп. Сколько пробыли в Нью-Йорке впервые ли раз? Ну как вам Америка? Он с удовольствием включился в разговор. В Штатах семь лет живёт его сын. Умница, красавец. Всё слава богу. Сначала да, было непросто, как иначе. Но сейчас он хорошо стоит. Дом в Нью-Джерси, работа в стабильной компании, жена, детки. В общем, он за него спокоен. А что сами не перебираетесь? поинтересовалась Стефа. Он слегка нахмурился. Знаете, проблемы, проблемы. Старая неходячая теща, у жены со здоровьем очень не гладко. Полгода назад перенесла тяжелую операцию на позвоночнике. Пока передвигается по дому на костылях. И потом работа. Как ни странно, ему повезло. Неплохая должность, приличная зарплата, и это в его-то возрасте. Словом, сам себе хозяин, а там у сына они будут только нагрузкой, обузой. Слава богу, можно летать к детям. Было бы на что. Стефа слушала и кивала. А вы гостили? осведомился он. Она почему-то стала подробно рассказывать о баньке, об их многолетней проверенной временем и обстоятельствами дружбе. О прерванном отпуске, о болезни внука. Он слушал внимательно и с интересом, а потом она вздохнула. В общем, у всех свои проблемы, истина известная. Они посмотрели по телевизору какой-то дурацкий американский боевик, и она не заметила, как уснула. Перед посадкой он протянул ей визитку. Мало ли что, знаете, вдруг смогу быть чем-то полезен. Она кивнула и нацарапала на картонке от сигаретной пачки свой мобильный. Ну да, мало ли вдруг. Абсолютно уверенная, что ни вдруг, не мало ли никогда не случатся. В зале прилета она цепким глазом сразу увидела Аркадия. Муж стоял, прислонившись к стенке, нога за ногу, руки в карманах. На лице кислая мина, обычное состояние крайнего недовольства окружающим миром. Стефа вздохнула и, толкнув тележку, направилась к нему. Как дела? спросила она. Муж недовольно поморщился. Как сажа бела, Понятно, ответила она. В машине Стефа спросила, как внук. Муж раздраженно ответил, что вроде ничего страшного, но Борька Калинский в отпуске, а любимая подружка Наташа Кунельская, как всегда, летом на даче. Проконсультироваться не с кем, а можно ли доверять этим врачам, он не уверен. И еще что-то бурчал, бурчал, словом, все как обычно. Господи, вздохнула она. Неужели надо было меня срывать? Каких-то пять несчастных дней. Неужели бы вы не справились? Ты же знаешь свою дочь, буркнул он. Да, все правильно. Анька права. Я сама во всем виновата. Сама приучила к тому, что без меня не решается ни одна проблема. Три взрослых человека муж, дочь, зять терялись при малейших трудностях. Так было всю жизнь, и уже ничего не исправишь. Это уже стиль их жизни. Она еще тогда в молодости все взяла на себя, а они привыкли по-другому просто не мыслят. И так всю жизнь. А дома все понеслось, закружилось. Квартира как после разрухи. Бак полон грязного белья, обеда, естественно, нет. Она начала метаться, хвататься за все подряд: разбирать чемодан, размораживать курицу, чистить картошку, мыть унитаз. Потом появилась дочь из порога претензии, обиды. Вечером пришел зять, тихий, забитый, в общем, никакой лишняя мебель в квартире. Потом она висела на телефоне, искала помощи в больнице, где лежал внук, делала котлеты для ребенка. варила кисель. В час ночи рухнула в кровать. Рядом похрапывал муж. Господи, пронеслось в голове. И это моя жизнь? Ноги гудели, а сон все не шел. Она встала и пошла на кухню. На столе стояли грязные чашки. Дочь с зятем перед сном пили чай. Ну хоть бы до раковины донесли простонала она. Выкурила сигарету, зашла в ванную и долго смотрела на себя в зеркало. Да, пора опять красить голову. Седина не лезет, а прёт. Да и вообще, к косметичке бы, сеансов на пять хотя бы. Массаж, масочку, брови подщипать. Нет, так еще ничего, вполне ничего. Только взгляд как уснулой рыбы. Она вздохнула. Нечего бога гневить. Есть талия в ее то возрасте. Грудь вполне, вполне. Ноги. Да к чему это всё? Невостребованный, отработанный материал. А чёрт с ним совсем. Надо просто попытаться уснуть. Неохота пить снотворное. Завтра куча дел, надо хорошо соображать. А после снотворного она как будто пыльным мешком по голове ударили. Стефа пошла в спальню, легла, плотно закутавшись в одеяло, и вдруг в голову пришла простая и жуткая мысль. А ведь ничего в жизни уже не будет. Ничего. И никогда два убийственных слова, перечеркивающих весь смысл дальнейшего существования. Какое страшное слово. Никогда. Наутро все закружилось, завертелось: больница, разговоры с врачами. Позвонила Борки в Турцию на мобильный, извинилась сто раз. Он молодец, все скоординировал, направил, связался с кем надо. Мальчика перевели в двухместную палату. Позвонила Мусе, умолила прийти, помочь разгрести Муся не подвела, отложила свои дела, приехала, вымыла три окна, почистила ковры, постирала шторы. В квартире, слава богу, стало можно дышать. Вечером с Аркадием поехали в Ашан. Крупы, овощи, фрукты, мясо все на неделю. дома пустой холодильник. Мамочку готовились встретить мать их. Поменяла постельное белье и с удовольствием плюхнулась в 12 с журналом. Только оставьте меня в покое. За стеной дочь выясняла отношения с мужем, как всегда на повышенных тонах. Наплевать, что стены картонные и жуткая слышимость. Ей всегда было на все наплевать. Эгоистка, хамка и бездельница. Господи, ну когда я все упустила? Когда? В сотый раз спрашивала себя Стефа. В детстве, когда Инка бесконечно болела, как Люш, свинка, корь, ветрянка, ничего не прошло мимо. В школу ходила через пень-колоду. Анна Стефа потворствовала. Горло болит, сиди дома. Сопли потекли, оставайся. Не дай бог разболеешься. В магазин одну не отпускала. Однажды дочь пошла, так шпана отобрала пакет с продуктами и кошелек. На этом закончили. От пылесоса чихает, аллергия. Пол помыть, спина болит. Для стирки есть стиральная машина. Готовить, ненавижу запах жареного мяса. Ну черт с тобой, хотя бы учись. Какое? Целый день у телевизора или на телефоне. Тощая, нервная, вечно чем-то больная, недовольная всем на свете. Кое-как с грехом пополам засунули в пэд. Там 70% девок, ребята наперечет. Она тебе, нашла же, правда, такого же, как сама, тощего, нескладного очкарика. На него никто и не зарился. Совсем не ликвид. Ничего сообразили? К третьему курсу ребёночка заделали и свалились все вместе на Стефину голову. Два студента плюс муж Аркадий, потерявший работу. Пришлось всех тащить. Внук не спал до 3 лет, кричал каждую ночь. Естественно, не спали все. Дочь окончательно превратилась в невростеничку, от зятя толку никакого, а муж, на мужа она и вовсе никогда не рассчитывала. Вдохнула поглубже, набрала воздуха и потащила тяжёлый воз сама ни радости, ни просвета. От всех только надо, надо, надо. Всем должна и обязана. Не пожалеет никто и не посочувствует, не оценит, как будто в стане врагов, а не среди родных людей. Почему так сложилось? Значит, сама виновата. Как говорится, каждый кузнец своего не смогла, не сумела. Вот и плати. Она и платила и почти не роптала. Правда, было так жалко себя. Пожалеет, поплачет, Аньке по телефону пожалуется. А та правду-матку. Гони их всех нахер. Хорошо устроились сволочи. Пусть взять твой пашет по ночам. Инка твоя безмозглая, пусть хотя бы на полставки. Про муженька твоего и говорить нечего. Свесил ножки и поехал. Ни у кого ни совести, ни жалости. Тебя не жалеют, и ты их не жалей. В общем, мы все мостоки давать советы, выстраивать схемы чужих жизней. Чужую беду рукой разведу. Нет, была, конечно, отдача. Внука Тёму любила до самозабвения, до дрожи любила и жалела. Родители никудышные, дед никакой. Старалась ему дать что могла: театр, музей, цирк, киношки. В воскресенье шатались по старым улочкам, она что-то рассказывала, он слушал, открыв рот, а у нее заходилось сердце от нежности, жалости и любви. Пытались разъехаться. Ну, их малогабаритная трешка никак не менялась, даже на две захудалые однушки. А так все таки у всех по комнате. Стало чуть легче, когда молодые вышли на работу. Инна, понятное дело, на три рабочих дня в неделю не переломится в какой-то частный садик методистам, взять в школу преподавать математику. Зарплаты слезы, что говорить. Муж Аркадий лежал на диване и ненавидел все вокруг. Просто искры летели от недовольства с молодыми не общался, внук его раздражал со Стефой и таксяк с пятого на десятое, снисходительно. Потом, спасибо старому приятелю, пристроился на работу, от издательства развозил книги по точкам. Вроде бы водитель, а вроде бы и нет. все при книгах, при интеллигентных людях. Хотя, конечно, комплексовал это я-то с моим дипломом фистеха. В общем, гордыню кое-как смирил, но характер от этого лучше не стал. Стефа пахала как ломовая лошадь. Продавала бады, добавки к пище от артроза, стенокардии, простатита, гипертонии и просто для похудения. Сама сначала верила в это свято, иначе просто не смогла бы этим заниматься. Потом правда пыл поутих, эйфория прошла, но бизнес шел неплохо, и заработки были вполне приличные. В общем, жили как могли, как многие живут. А кому легко? Кто нам обещал легкую жизнь? Да и вообще, она давно смирилась. Жизнь к закату, если и было что-то хорошее, если очень сильно напрячь память, то все в прошлом, а сейчас все по возрасту. Это каких таких радостей ты захотела, детка? В твои-то пятьдесят. Уймись и радуйся, что ноги носят. Внук здоров, семья какая никакая. И есть небольшие радости в виде трёхдневной поездки в Таллин или Ригу, неделька в Турции у теплого моря, новые сапоги, итальянские, между прочим. И вкусный кофе с шоколадным тортом в любимой кофейне. Заслуженно, вполне, кстати говоря. Конечно, многого было жалко, но просто до слез. Промелькнувший как мгновение молодости, пробежавший как марафонец жизни, казавшийся не очень справедливой. Вполне обоснованные претензии, кстати. Две-три юношеские влюбленности, закончившиеся, как и полагается, ничем, и дурацкий скороспелый брак без любви, душевной связи, взаимопонимания, яркого секса. Просто по-дурацки, банально залетела на втором месяце непонятных, неопределенных отношений. Кино, кафе, койка. То, что не влюблена, понимала четко, как и то, что аборт делать не будет ни за что. Это просто не обсуждалось. Аркадий выслушал ее страстный монолог, рожу все равно, остальное твое личное дело. Вопрос решенный» и вздыхая, промямлил: "А я, собственно, ни от чего не отказываюсь". И они подали заявление. Анька, конечно же, яростно возмущалась. На чёрта тебе он нужен? Никакой зануда, брюзга. Ты с ним чокнешься на второй день. Аньке, пропагандисту пылкой и светлой любви, это было дико. Беременна? Ерунда. Есть мать и отец, не старые. В силе, помогут, никуда не денутся. Главное пережить первый шок. А этот брак обречён. Ну ладно, если тебя так волнуют приличия, выходи, чёрт с тобой. Жить на свадьбе салата оливье, но сбегает от него не позже, чем через год. Сбегу, пообещала Стефа. Как же сбежала. С той самой невесёлой и тихой свадьбы минуло 30 лет. День в день, год в год. Дурацкая ситуация порождает сам выход из дурацкой ситуации. Как продержался их ненадежный брак столько долгих лет, часто спрашивала она себя. И представьте, находила ответ. Виной всему нерешительность Привычка, неспособность принять жёсткое решение. Инна нервная, неспокойная с первого дня своей жизни. Совместно купленный кооператив, дачи, строившиеся родителями с той и с другой стороны. И ещё какое-то дурацкое чувство вины. Перед всеми: дочкой, родителями, мужем, которого, как ей казалось, она обвела вокруг пальца, обманула, обегорила, соблюдая свой корыстный интерес. В конце концов, за сделку с совестью тоже есть своя плата. Иногда смотрела на Аньку, на ее головокружительные романы, как правило, опустошающие ее до дна. А она ничего, отлежится, залечит раны и опять туда же, в тот же омут. Стефа бы так не смогла, какие-то бездумные, безудержные качели вверх-вниз. Вздыхала. Видимо, каждому свое. В общем, смирилась безропотно, с голубиной кротостью. Так и жила. С внуком, к счастью, обошлось. Спустя две недели мальчик был дома. А она уже вовсю пахала, дурила бадами народ. Жизнь покатилась своим чередом. Он позвонил ей в самые суетливые дни перед Новым годом. Она куда-то бежала. Как всегда: сумки, сумки, господи, каблук шатается, не забыть купить хлеба и сметаны к грибному супу. Да, и еще в Сберкассу, Счет за телефон, ведь отключат. А кроме меня это же никому не нужно? Сначала не поняла, Кто кто? Паршивая связь. Громко кричала дурацкое: "Алло, алло, не слышно, перезвоните". Потом долго соображала, кто звонит. "Как, как? Леонид? Какой Леонид? Простите, не помню". Потом наконец въехала. "Да-да, конечно. Как же, как же? Извините, мне сейчас не совсем удобно говорить. Спускаюсь в метро. Вы могли бы перезвонить? Завтра? Да, конечно, завтра. Нет, лучше в первой половине, часов в двенадцать!» Не обижайтесь, ладно? Плюхнувшись в метро на Свободное, спасибо Господи, сиденье, и отдышавшись, наконец, удивилась. Что ему надо? Вспомнил. и решила, делать нечего, наверное, с праздником поздравить и забыла обо всем через 10 минут. А он объявился на завтра ровно в 12. Она была дома одна. Так, разговор ни о чем. дети, внуки, новогодние хлопоты. А потом совсем неожиданно. Слушайте, Стефа А давайте с вами увидимся. Увидимся? удивилась она и непосредственно выпалила. А зачем? он рассмеялся. Ну, просто пообщаемся, посидим в кафе. Вы любите суши? Наверное, пробормотала она. И они стали обсуждать место встречи. Только давайте не у памятников, глупо как-то в нашем возрасте, а потом усмехнулась. А вы вообще меня узнаете? Ерунда какая-то. Она села в кресло и долго сидела, хотя дел было по горло. ерунда, повторила она. Нет, полная глупость. Надо сейчас же позвонить ему и отказаться, что-нибудь придумать. К чему это все? Полный бред. Она набрала Анькин номер, потом посмотрела на часы и в испуге бросила трубку. Господи, у нее сейчас глубокая ночь. Ладно, до да завтра что-нибудь придумаю. А ночью, когда бессонница, извечная спутница, опять начала ее крутить и выламывать, сказала себе: "Да черт с ним. Пойду схожу. Что в конце концов потеряю? Не девственность точно, просто проведу время". Утром замотала свои богатые волосы в тяжелую гладкую ракушку, неярко подкрасила губы, надела в уши крупные жемчужины. Бижутерия, конечно, но жемчуг очень шел к ее смуглой коже и темным блестящим волосам. Серая узкая юбка, черный свитер, черные сапоги, нитка все того же жемчуга на шею. Критически осмотрела себя в зеркало. Да, немного тщательно, но вполне себе стильно. Впрочем, стиль у нее был всегда. А вы еще, дамочка, вполне ничего, подмигнула она своему отражению. Встретились в центре. Он стоял у угла в почтамте и держал в руке три желтые розы. Глупо, подумала она. Это в нашем-то возрасте. Какой-то дурацкий намек на возможность чего-то. Очень даже глупо. Свиданка, блин. Ну и как реагировать? Она подошла к нему и сказала: "Привет". Он протянул ей розы, и она усмехнулась. Оба определенно были смущены. "Я страшно голоден. А вы?" Она пожала плечами. Потом они сидели на втором этаже японского ресторана у стеклянной стены, и внизу растекалась огнями реклам и витрин красавица Тверская. Болтали обо всем и ни о чем. Обычный трёп, впрочем, даже приятный. Он сидел напротив нее, подливал сладкое сливовое вино, задерживал взгляд на ее лице, и она почему-то смущалась, как подросток. А он вполне, вполне, думала она, и внешне радует глаз, ухоженный такой мужичок, подтянутый, красивые крупные руки. Слова охотлив в меру, вроде бы не зануда, ничего откровенно дурного не несет. и юмор такой невязкий. Интеллектуальный такой юмор. Они вышли на улицу и завороженные остановились. С неба падал крупный и мягкий снег, который искрился всеми цветами в ярком свете мигающих реклам и ложился рыхлыми гроздьями на головы, плечи козырьки парадных и влажную раскисшую мостовую. Господи, какая красота! Просто сказка какая-то, взволнованно пробормотала она. Он взял ее за руку и посмотрел в глаза. Потом обнял за плечи, притянул к себе. Стефа прижалась лицом к влажной ткани его куртки и закрыла глаза. Идиотизм, подумала она, но не отпрянула и не вынула свою ладонь из его крепкой и тёплой руки. Поедем? спросил он. Она стряхнула с себя наваждение. Куда? Он улыбнулся. Доверься мне. О, как, усмехнулась она и с сомнением спросила. А стоит? он кивнул. Не сомневайся. Она вздохнула и пожала плечом. В машине они молчали, а по радио хрустальным голосом пела бесподобная и невыразимо печальная Анна Герман. Это все из тех лет, сказала она. Впрочем, как и мы сами. Он посмотрел на нее. Вот это точно не повод для расстройства. Это реальность, грустно сказала она. И было бы глупо этого не замечать. Смотря, как к этому относиться». Не согласился он. Как не относись, а довольно глупо делать вид, что ещё многое возможно и подвластно. Всему знаешь ли своё время. Она вздохнула и закурила. Ты увидишь, что всё это не так, тихо сказал он. Она рассмеялась. Оптимизм в нашем возрасте это почти диагноз. Они въехали в плохо освещённый двор где-то в районе Динамо. Он открыл дверь машины и подал ей руку, а потом опять обнял её. Она слегка отодвинулась и внимательно посмотрела на него. Что ж, если я приняла эти правила игры, то нечего выпендриваться. Будем делать вид, что для меня это рядовая ситуация. Господи, только бы не упасть, как дрожат ноги. Он долго возился с ключами, и она поняла, что это не его квартира. Они вошли в сумрак прихожей, и он нащупал кнопку выключателя. Она огляделась. Это была типовая однокомнатная квартира, явно убежище холостяка. А ты предусмотрительный, усмехнулась она. Это квартира брата, ответил он. Брат месяцами торчит в Новосибирске, у него дела. А ты, как я понимаю, поливаешь цветы, с сарказмом бросила она. Они прошли на кухню, и он налил в чайник воды. Она смотрела на него и думала: а он, наверное, ходок еще будь здоров. А что? Такие мужики еще ого-го как в цене. Только зачем ему я? Наверняка может рассчитывать на кое-что и посвежее, и получше. Например, на разведёнку лет 35. Они долго пили чай, пытаясь скрыть возникшую неловкость, а потом она поднялась со стула и сказала: "Ну, мне пора. Ты едешь или останешься здесь? Я отвезу тебя", ответил он. В коридоре он подал ей пальто, а потом порывисто и отчаянно прижал к себе и поцеловал в плотно сжатые губы. Не ведаем, что творим. Пробормотала она и обняла его за шею. Господи, а ей казалось, что она уже всё и давно знает про эту жизнь, что вряд ли её можно чем-то удивить, а тем паче потрясти. Она лежала у него на плече и водила пальцем по его животу. Надо двигаться, вздохнула она. А как не хочется. Она тихо засмеялась. Он наклонился и поцеловал её закрытые глаза. Завтра увидимся? Ну ты разогнался такими темпами. И потом, завтра 30 -е. И что? Не понял он. Эх ты, улыбнулась она. 30 все порядочные хозяйки варят холодец. Он рассмеялся. В машине они молчали. Только иногда, освободившись от руля на светофоре, он брал ее руку. У подъезда она торопливо чмокнула его в щеку и уже с тревогой посмотрела на свои освещенные окна на пятом этаже и выскочила из машины. Поднявшись на лифте, она выглянула в окно общего коридора. Его машина все еще стояла у подъезда. А потом была суета и предновогодняя колготня. Ей почему-то вздумалось позвать гостей, впервые за последние годы. Она летала по квартире, не чувствуя усталости, зачеркивая на листке бумаги уже выполненные пункты: гусь с яблоками, салаты, пирог с капустой, Наполеон. Пришли соседи, милая немолодая пара с внучкой приехала сестра мужа, одинокая нелюбимая заловка, точная копия братца, угрюмая, вечно недовольная всеми и вся. Но Стефе было на все наплевать. Она рассаживала гостей, резала пироги, укладывала румяного красавца гуся на блюдо, украшала салаты. Что-то ты, мам, какая-то возбужденная!» точно подметила поджав губы дочь. Всё вам плохо, откликнулась она. Может же быть у человека хорошее настроение? Да? Скептически удивилась дочь: "С чего бы это интересно?" Она улыбнулась и повела плечом. "А просто так". "Но-но", no, no, мрачно заключила дочь. В три часа ночи она зашла в ванную и набрала его мобильный. Он не ответил на звонок. "Идиотка", ругнулась она, сидя на бортике ванны. "Теперь он увидит мой звонок и решит, что я выжившая из ума старая дура". Через минуту пришла смска. Поздравляю тебя и желаю тебя. Опечатка, наверное. Она улыбнулась и желаю тебе. Глупо, конечно, ошибся в одной букве и совершенно другой смысл. Она стерла сообщение и вышла из ванной. Настроение у нее было замечательное. А дальше был сумасшедший январь и не менее безумный февраль. Они встречались два 3 раза в неделю, как получалось. И мчались, как сумасшедшие в квартиру на Динамо. Чай уже не пили. Жаль было драгоценного времени. Не хватало его, времени наговориться, наобниматься, нацеловаться. Они даже не заговаривали о совместном будущем, понимая, что этого будущего просто нет. И все равно это было счастьем. Видеть друг друга, ощущать, трогать, бежать, задыхаться, терять голову, ждать звонка, считать часы до свидания, сидеть в машине, держась за руки. Просто молчать рядом говорить друг другу безумные, молодые, казалось навсегда утраченные слова и понимать, что жизнь расщедрилась, непомерно расщедрилась, выкинув напоследок, почти к финалу такой подарок, справиться с которым пугающей не было сил. Глобальных планов нет, не строили взрослые умные люди, а мечтать мечтали. Ни о каком совместном отпуске, конечно, не было разговоров, а вот вырваться дня на три, конечно, мечтали. Например, в Суздаль И близко, и колорит, и трехчасовая дорога. Почти путешествие, и никого вокруг. Просто отодвинуть всю эту свою жизнь на три дня. Получилось, вранья и ухищрений уйма, но цель оправдывала. Она выскочила из спальни в семь утра, пока все спали, чтобы спокойно принять душ, накраситься, собраться и чтобы никто не крутился под ногами. Выпила кофе и мышью просочилась в дверь. Сердце стучало как отбойный молоток. У лифта перевела дух. Там же, в лифте вспомнила, что не взяла ночнушку и фенозипам. Потом рассмеялась. На чёрта ей ночнушка и фенозипам. Спать она там не собирается. Вышла на улицу. Было теплое, почти летнее утро. Она посмотрела на ясное голубое небо, глубоко вздохнула и быстро пошла к условленному месту. Через квартал у седьмого континента должен был ждать он. А потом было самое прекрасное путешествие в ее жизни. Длиной в три с половиной часа. Они болтали, слушали музыку, останавливались на опушке, пили кофе из термоса, ели бутерброды и не могли поверить, что это все происходит с ними и наеву. Ночью в маленьком номере гостиницы они впервые заговорили о своем прошлом. "А я ведь однажды чуть не ушел», – сказал он. Она молчала. "Знаешь, мой брак был обречен с первого дня". Матушка проведётся это знала наверняка. Слишком разные люди. В юности думаешь: да черт с этим совсем. Какой барьер? Глупо ей богу. Она была девочкой из простой семьи, очень простой. Мать и отец заводские. Ничего плохого, конечно, но не из тех работяг, каких любили показывать в кино в 70-е, типа умники, перспектива, душа болит за план и родной цех. Да нет, обычные рядовые работяги низшего звена. Брюющий отец, забитая мать. Комната в заводской общаге. Тихая беленькая девочка с испуганными глазами, глядевшая мне в рот. Хорошенькая, правда? Он замолчал и затянулся сигаретой. Очень хорошенькая. Все от комплексов, наверное. А почему еще мужчине хочется, чтобы на него смотрели, открыв рот? В общем, представь, какая была свадьба. Моя мать потомственный врач, отец скрипач филармонии. Вся наша родня, гости, Короче, в шоке все. У всех взгляд недоуменный, сочувствующий. Интеллигентные люди, видимо, решили, что невеста беременна, и я соблюдаю приличия. Та сторона, невестина, веселится, пьет, народные песни горланит. За столом моих гостей почти траур. Никто не злорадствует, хотя я думаю, могли бы. Было смешно. Жили после свадьбы у моих. Они молчали, ни слова. Терпели визиты ее родни, сжав зубы. Через год купили нам кооператив. Мать, конечно, надеялась, что это закончится, и у меня наконец откроются глаза. Глаза уже давно были открыты, но она на шестом месяце. Да нет, она совсем неплохая, старалась как могла, прибиралась, пекла какие-то пироги. А я все думал: но случилось, ошибся, с кем не бывает. Все еще можно переиграть, исправить, изменить". Он замолчал. В общем, всю жизнь я думал, что что-то можно изменить. Был уверен. Наверное, надо было просто рвать одним махом и уходить. Тогда, в тридцать, сорок. он опять замолчал. А сын, спросила она. Вот именно, сын, повторил он. Для кого-то это не оправдание, но это для кого-то. Парня я любил безумно. Смышленый был с первого дня, послушный, забавный. Говорить начал в одиннадцать месяцев болел без передышек. В три года поставили астму. Аллергия на все, что растет, цветет и шевелится. Тянула его моя мать, очень помогала. Гомеопатия, Крым с апреля по октябрь. Сидели все там с ним по очереди. В общем, вытянули. А знаешь, когда столько вложишь? Она кивнула. А потом я думал: вот уйду, с кем он останется? С полуграмотной бабкой и пьющим дедом. Ведь непонятно, как бы жена себя повела, если бы я ушел. Театров и музеев он бы точно не увидел. Впрочем, и к жене у меня по сути претензий не было. В доме чисто, обеды с трех блюд, рубашки поглажены. Все хорошо, все есть, кроме любви с моей стороны. А она по-прежнему смотрит мне в рот, как я скажу, так и будет. Ни скандалов, ни слез, ни истерик. Придраться не к чему. Хотя, конечно, придирался. Как может раздражать нелюбимый человек, это я отлично знаю. Не приведи, Господи. Это да, тихо отозвалась она. В общем, я смирился. Живут же и так. По всякому живут. Тем более, что я себе ни в чем не отказывал, он усмехнулся и внимательно посмотрел на Стефу. Но вот этого я тебе рассказывать не буду. Расскажи, попросила она. Он приподнялся на локте, внимательно посмотрел на нее и спросил: Правда хочешь? Она кивнула. Ну, смотри, вздохнул он. Один раз всё было серьёзно. Более чем. Моя коллега моложе меня на 9 лет, разведённая молодая мать. Умница, красавица, человек моего круга. Конечно, ей надо было жизнь выстраивать. И, конечно, роль любовницы была не для неё. Она не юлила, не прикидывалась, а сразу и честно мне об этом сказала. Я оценил был влюблён, и вообще у нас с ней многое совпало. Я пришёл вечером с работы, жена на кухне лепит вареники с вишней, лицо в муке. Расстроилась, хотела сюрприз, не успела. А вареники с вишней я люблю больше всего на свете. В общем, ем я эти вареники, а из глаз слёзы. Жалко её стало до обморока. Она эти слёзы увидела и тихо сказала: "Не плачь, всё будет хорошо". И сама заплакала. Понимаешь, Она меня пожалела. Конечно, все понимала. В общем, сидим мы на кухне и оба ревем. А тут звонок в дверь. Трое ребят со двора и с ними наш Мишка с пробитой башкой. Мы в Морозовскую. Его там обработали, зашили. В общем, ничего страшного обошлось. Хорошо, что я был дома. Машина под окном. Ну, понимаешь, курю я ночью на кухне, мыслей в башке никаких. Но одно понимаю твердо. Никуда я не уйду. Отчётливо так понимаю очень отчётливо. Так что тему развода я той ночью для себя закрыл. Раз и навсегда. Потом, знаешь, как это бывает. Сын растет, школа, институт, отмазать от армии, потом он рано женился. Дачу начали строить. В 45 у жены операция. Поймали, правда, чудом в самом начале. А было самое плохое. Тогда я думал: "Нервы, все нервы". Она же все понимала про то, что меня рядом с ней держит Что я ей дал в смысле ее женской судьбы? В общем, ничто так крепко не вяжет по рукам и ногам, как чувство долга и чувство вины. Он долго молчал, а потом добавил с горькой насмешкой. Короче говоря, жизнь прошла. Он поднялся с кровати, подошел к окну и раздернул штору. Оба молчали. А что стало с той женщиной? наконец спросила она. С той женщиной? небрежно переспросил он. Ничего не стало вышла замуж, родила дочку. Ничего не стало с той женщиной, повторил он, впрочем, как и со всеми остальными. Она тоже встала с кровати, накинула халат и зашла в ванную. Включила воду и долго рассматривала себя в зеркало. И со мной ничего не станет, подумала она. Конечно, не станет. От любви умирают только в трагедиях Шекспира или когда нет сил приспосабливаться к жизни. А у меня сил ого-го и опыт тоже. Всю жизнь приспосабливалась. Она усмехнулась, умылась холодной водой и вышла из ванной. Он внимательно посмотрел на нее. Я тебя расстроил? Прости. Она махнула рукой. Потом они ужинали в маленьком подвальчике "Кабачке", конечно, стилизованном под старую Русь. Медвежатина в горшочках, пироги, медовуха. Гуляли по улочкам, держась за руки, как дети. Было хорошо, спокойно и почему-то немного грустно. Нельзя требовать от жизни многого. Я так и не научилась благодарить за малое, радоваться жизни. Ведь и этого могло не быть, просто не случится. Значит, спасибо. Спасибо судьбе. И не хандрить, и не скулить. Мерзкий характер печалится даже тогда, когда тебе хорошо. И действительно, было хорошо. Все три печальных и светлых дня, таких бесконечно длинных и таких неизбежно коротких. В последнюю ночь она читала ему стихи. Всё своё любимое Пастернака, Вознесенского читала долго, почти до утра. Он внимательно слушал, ни разу не перебив. Потом долго лежали и молчали. "Не грусти", сказал он. Она не ответила. "Может быть, всё не так плохо?" с надеждой спросил он. Она приподнялась на локте и посмотрела на него долгим внимательным взглядом. "Всё очень хорошо и очень плохо", сказала она. В нашем возрасте уже не обманывают и не обманываются. Наверное, было ужасно глупо так глубоко в это вляпаться. Как выбираться-то будем, а? грустно улыбнулась она. Две траченные молью души пытаемся согреть друг друга. На каждую ситуацию определенно есть два взгляда, сказал он. Ну да, ты еще объясни мне недотумку, что надо радоваться жизни. Такой вот подарок небес в наши-то годы. И ещё предложение о чем не думать. Но совсем ни о чем. Просто жить и радоваться. Радоваться и жить. Это и есть твой взгляд на ситуацию, горько усмехнулась она. Он пожал плечами и не успел ответить, а она продолжила пылко и с отчаянием. Господи, пойми, я же не замуж за тебя хочу. Смешно ей-богу. Просто я не понимаю, куда это все катится, к чему приведет. Умеем мы, бабы, все испортить, да? Она улыбнулась и шмыгнула носом. Ну вот, еще разреветься реветься не доставала, как девочка. Ты девочка, тихо сказал он и обнял ее за плечи. Ты и есть девочка, повторил он. Моя любимая девочка. Она уткнулась ему в плечо и разревелась. Хочется поплакать? Поплачь. Он погладил ее по голове. А почему ты не говоришь мне что что-нибудь придумаешь? склиповая спросила она. Он замолчал и немного отстранил ее от себя. Она встала, накинула халат и пошла в ванную. Долго стояла под горячим душем. Когда она вернулась в комнату, он крепко спал, широко раскинув во сне руки. "Мужики", вздохнула Стефа и легла с краю. Утром они выпили кофе в кафе и двинулись в путь. По дороге оба молчали. Потом он закурил, приоткрыл окно и сказал: "Понимаешь, так лихо завязаны узлы, просто морские узлы, не распутать". Она кивнула. И вообще, Бога надо благодарить за такой подарок. Я уже и не надеялся. Уже почти ни на что не было сил. Давай не будем забегать вперёд. Не будем. Надо и вправду молиться на каждый отпущенный день, подумала она. Ночью она позвонила Аньке, и звонны, конечно. Анька пришла в восторг от всей ситуации. Выспрашивала подробно, как и что. Стефа смущалась и пыталась съехать со скользких тем. Но дотошная Анька требовала подробностей. Стефа телетайпно отчитывалась. Всё так, так. Я не представляла, что такое бывает. Вот видишь, говорила удовлетворённая Анька. Прожила до 50 лет и выяснила, что полная дура, счастливо смеялась Стефа. Ни о чём не думай, учила её умная Анька. Живи одним днём. Как будет, так будет. От тебя всё равно ничего не зависит. Как не зависит? пугалась Стефа. Так пролетело лето, лучшее лето в ее жизни. В сентябре он сказал, что нужно поговорить, и они встретились в их кафе на Патриарших. Он был мрачен и сосредоточен. Сначала обычный треп, так, ни о чем, но она что-то чувствовала. Дрожали руки и отчаянно колотилось сердце. "Говори", велела она ему. Он кивнул и начал свой непростой рассказ. Проблема заключалась в том, что у его жены были неважные дела. Та старая болезнь опять дала о себе знать. Состояние не критическое, но нужно принимать меры, затягивать нельзя. Сын настаивает на поездке в Америку. Про преимущества американской медицины говорить не приходится. В общем, короче говоря, они уже начали собирать документы. Леонид тяжело вздохнул и замолчал. Стефа тоже молчала и смотрела немигающим взглядом в окно. Я поняла, наконец выдавила она. Ты уезжаешь навсегда? Он пожал плечом. Кто же знает? Ты. Ты знаешь, что навсегда. И не ври мне, скажи как есть. Он молчал. Ну и отлично. Не в смысле ситуации, конечно, извини, а в смысле того, что жизнь сама расставляет все по своим местам. Очень правильная жизнь, очень мудрая. Все решила за нас. Такое облегчение. Никому не надо ни о чем думать. Стефа вскочила со стула, схватила сумочку и плащ и, обернувшись у двери, бросила: "Извини, но мне это просто надо пережить". На улице накрапывал мелкий и теплый дождь. Сквозь серые облака виновато проглядывала робкое солнце. Под ногами кружились желтые и красные кленовые листья. Стефа вспомнила, как в детстве она собирала листья в букеты, проглаживала дома утюгом. И эта красота стояла в керамической вазе почти до Нового года. Бабье лето, подумала она. Вот такое, какое оно есть на самом деле. Яркое, теплое и короткое. Самое обманное время года. Обманное, нестойкое тепло, обманная, яркая, быстро увядающая красота. Пройдет, как не бывало. Спасибо за то, что было. Как я мудрею. Она шла быстрым, даже торопливым шагом, словно убегая от чего-то. Впрочем, ясно от чего. Ночью, конечно, позвонила Аньке. Оберивели как белуги. Потом Анька сказала: «Наплюй на всех, приезжай ко мне. Дом большой, нам места хватит. Будешь встречаться с ним как прежде, только в декорациях другой страны. Устроишься на работу бабиситтером". А мои?» – испуганно спросила Стефа: "Не сдохнут?" "Уверяю тебя, не сдохнут. Твоя Инка зашевелится наконец, а твой Аркашка еще женится. Вот увидишь". И все будут счастливы. Дура ты, устало ответила Стефа. Здесь дети, семья, внук, а там я буду на обочине чужой семейной жизни, ждать смерти его жены, что ли? Ну это уж как получится, цинично ответила Анька. В конце концов, каждый за себя. Такова жизнь. Нет, мне это не подходит. Это не для меня. И Стефа, не прощаясь, нажала отбой. Он не звонил три дня. Небывалое дело. На четвёртый Стефа сама набрала его номер. Как дела? С наигранной радостью спросила она. На какое число билеты? Он ответил, что билеты да, заказаны. Сейчас собирает последние медицинские справки и выписки и попутно укладывает вещи. Она спросила: "Когда увидимся?" Эта фраза далась ей нелегко. Леонид немного подумал и ответил, что послезавтра. Он подобрал ее у метро, и они поехали, как всегда, на Динамо. В этот раз они не были нетерпеливы, как обычно. Долго сидели на кухне, пили чай и молчали. Она встала, взяла чашки и пошла к мойке, чтобы их вымыть. Он подошел сзади и обнял ее за плечи. Она тихо поставила чашку и выключила воду. "Ты лучшее, что у меня было в жизни", глухим голосом сказал он. "Ты моё лучшее. Веришь?" Она кивнула. А потом было три часа бесконечной ласки и нежности, грусти и слез, благодарности и отчаяния, самых глупых и самых правдивых слов. Они исступлённо ласкали друг друга и не могли оторваться. Она первая нашла в себе силы. "Только бы не разреветься», — говорила она себе. "Все слезы будут потом. Только бы сдержаться. Я не имею права. Ему и мой такси сейчас не приведи, Господи. Закажи мне такси", попросила она. Пожалуйста, закажи. Если ты меня сейчас повезёшь, у меня уже просто не хватит сил. И потом, представь, как мы будем прощаться в твоей машине. Она вытерла ладонью глаза и улыбнулась. Он долго смотрел на неё, потом кивнул. И не провожай меня, пожалуйста. Такси приехало через 20 минут, и эти 20 минут показались ей вечностью. У двери она обернулась, обняла его рукой за шею и шепнула: "Пока". Больше ни на что у нее не было сил. До его отъезда оставалось 13 дней. Они регулярно созванивались, но твердо решили больше не видеться. Она прожила эти 13 дней страшно. Страшно было знать, что он еще здесь, в городе, в часе езды от неё. Страшно было не видеть его. Страшно было увидеть. Скорее, скорее бы пролетела эта чертова дюжина, эти 13 дней. Он позвонил ей из аэропорта говорил торопливо и взбивчево, словно боялся что-нибудь пропустить. Он говорил ей о том, что жизнь еще не кончена. Это все глупости, что с его отъездом все закончится. В Внашта 21 век. У тебя же виза на 3 года, горячо повторял он. У меня остается гражданство. В любой день, слышишь, в любой я смогу приехать к тебе, или ты ко мне. У тебя же там Анька, а здесь в Москве у нас остается наша квартира на Динамо. «Все будет как прежде, слышишь? Я буду звонить тебе каждый день. Чёрт с ними с деньгами. И ты мне будешь звонить, да? Ведь не зря же изобрели эти чёртовы гениальные мобильники. Я приеду скоро, очень скоро. Месяца через три наверняка. А они пролетят очень быстро, слышишь? Он почти кричал в трубку, а она ревела и только повторяла без конца. Да, я слышу. Да, я всё слышу. Он замолчал и выдохнул в трубку. Я просто не смогу без тебя жить. Потом он заторопился и сказал, что надо бежать. Беги, мягко ответила она и странно почему-то счастливо рассмеялась. Впрочем, почему странно? Ничего странного. Просто жизнь передумала кончаться и милостиво решила идти дальше, только слегка в другом формате. Впрочем, какая разница? Ясно, что это не конец света, и это самое главное. А со всем остальным вполне можно справиться. Люди со многим умеют справляться. Беги, крикнула она еще раз. Она вышла на балкон. Внизу во дворе деревья безжалостно сбрасывали прощальную листву. Последние теплые дни. Осколки бабьего лета. Но впереди будет еще много теплых и ярких дней. Она была уже в этом почти уверена. И в первый раз вся жизнь показалась Стефине такой безнадежной. В конце концов, каждый проживает свою судьбу, и ее не самая худшее. Она подняла глаза и увидела в небе самолет. Проводила его взглядом и даже махнула рукой. Потом зашла в квартиру и плотно закрыла за собой балконную дверь. Уже было прохладно, но как всегда еще не топили. Она обвела глазами комнату, вздохнула и взялась за пылесос. Накопилась обычная куча маленьких и крупных домашних дел. Столько всего. Она подошла к настенному календарю, висевшему в коридоре, подсчитала и обвела карандашом декабрь. 3 месяца пролетят незаметно, подумала она. Как всегда. Она посмотрела на себя в зеркало и улыбнулась.